Помнил Кавригин и тексты писем Марины, вставленных им в пьесу. И сейчас они в сценах Хмелевый Мнишек удивили и взволновали его. А в частности, сохранились письма Марины к отцу, к королю Сигизмунду Третьему, Гетмуна Сапеги. Написаны они были в тяжкие для Марины дни. По общению с отцом она скучала, так, видимо, и не поняв, что он ею торговал. Ждала его приезда или хотя бы его советов. При этом посчитала нужным вставить в одно из писем вполне объяснимую просьбу модницы прислать ей из Польши отрез черного бархата для поновления нарядов. А так письма ее были печальными, с выплесками тоски и дурных предчувствий, с мольбами надежд. «Слезно и умиленно прошу вас, если я когда-нибудь по неосторожности по глупости, по молодости или по горячности оскорбила вас, простите меня и пошлите дочери вашей благословения». Но не получила Марина ни ответных письм отца, ни бархата на платье. Выгоды добыч Юрий Мнишек от дочери уже не ждал. В письмах же к королю Сигизмунду слезноумеленных слов не было. Были слова государственные, пусть с жалобами на судьбу, ввергнула меня в неволю, на самом деле еще злополучнейшую, и теперь привела меня в такое положение, в котором я не могу жить спокойно, сообразно своему сану. Это были обращения, равные к равному, и при написании писем, прочтении, проживании их, свет выхватывал из тьмы сцены и тьмы жизни хмелевым нишек в белом атласном платье, осыпанном драгоценными каменями. В нем невеста она прибыла в Москву. Горько, надрывно звучали слова послания, оставленного Марины в шатре Тушинского лагеря. Отец сбежал. Без родителей, без кровных, без друзей и покровителей мне остается спасать себя от последней беды. Меня держат как пленницу. Негодяи ругаются над моей честью, в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутным женщинам. Гони мы отовсюду, свидетельствуясь Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство. А дальше красный гусарский костюм, быстрый хороший конь, сабля на левом бедре, снег, ветер в лицо. Взлет белокурых волос Валькирии — крепостные ворота Калуги. А ведь режиссер влюблен в нее. В Хумилева, то есть, — подумал ковригин И, наверное, не один режиссер. Иначе откуда деньги на спектакль? А тебе-то чего? Мне-то ничего. Мне-то возвращаться в Москву. Он-то вернется в Москву. А они-то... Хмелева, Ярославцева, Марина Мнишек, ее деловой папаша, гофмейстерина Барбара, Варька Казановская. Посол-жених Афанасий Власьев, вор Тушинский. Шалый казак Заруцкий останутся в Сиништури. В субстанции и энергетике театра, какие реальные жизни, продолжит магию своих судеб, а он останется для них никем». Оно и по справедливости. Он не демиург, хоть и ковырял никогда какие-то словечки на бумаге, ныне произнесенные. Хмелева, Ярославцева и два-три их коллеги, творцы и хозяева самих себя, судеб и осуществленных ими людей. Были когда-то белые листочки, с замерзшими в них на века чувствами дочери Сандомирского воеводы и неудавшейся московской царицы. А вышло так, что они были написаны, зазвучали только что и обожгли душу сегодняшних обитателей земли, хотя бы нескольких из них. «Пафос-то! Пафос — поиздевался над собой ковригин «Это к самое время слезы из себя выпустить». «Издевайся, не издевайся!» А он, Кавригин, был в этом зале совершенно ни при чем. А уже нищенки в отрепьях или мрачно-серые хлопья московской вьюги, поедревесного среди них, отсуетились вокруг дубовой колоды и пропали во мраке. Была видна лишь одна колода, жерть над ней, и на жерде жалкая мокрая кукла, голова набок Световой поток направили на башню, кривовато вздыбленную над колодой. В оконном проеме второго яруса башни стала видна женщина, стоявшая неподвижно, скрестив руки на груди. На женщине был красный гусарский костюм, густые волосы ее виделись примято-седыми. Так она стояла минуты две, потом склонила голову. И свет погас. Умерла. С тоски по своей воле. Н. М. Костомаров Минут пятнадцать выпали из памяти Кавригина. Не совсем, конечно, выпали, что-то позже вспоминалось. Вокруг шумели, хлопали в ладоши. На сцене люди выходили на поклоны, а Кавригин не мог встать. Сидел мешком прибитый. Если бы мешком не мог выйти из обстоятельств жизни, внутри какой он находился, очарованный странник, и на какое ему дозволено было взглядывать со стороны. Лишь когда на сцену, опять же на поклоны, а уже стояли рядом с мнишками и самозванцами люди в костюмах китайского пошива, режиссер, надо понимать, его команда, вывели нового и существенно важного человека – Ковригин вернулся с соображениями в синештурскую действительность. Ба! Да это же Юлька Блинов дошло до него. То есть бывший Юлька Блинов, задрипанный пермяк-неудачник. Этого вальяжного господина Юлькой назвать было никак нельзя. Размордевший, сытый, в бороде Тургенева, но не седой. Волосы на затылке собраны в пучок, свободный художник, маэстро и барин заездом из ривьер, где творил под пальмами на своей вилле. Ублажил посещением жителей среднего синештура Сразу же оказался в центре, в солнечном сплетении вышедших на поклоны. И ему несли цветы. А надо было бы украсить чело художника лавровым венком. Руки вскинул, приветствуя народ, а потом и возложил их на плечи, стоявших рядом. Правая длань его с взблеснувшими перснями покровительственно возлежала теперь на красном бархате гусарского костюма, и это ковригину было неприятно. А женщина в красном костюме, будто бы забыв о своих невзгодах, улыбалась Творцу и даже опустилась перед ним на колено, выразив почтение». Впрочем, мне-то что, подумал Ковригин. Пойду-ка я сейчас в ресторан Лягушки, к Третону лягушу костику, и к гарсону-консультанту Гарико Саркисяну или Д'Антону. Напьюсь там, а завтра тютю -тю и в Москву. И останется синештура лишь в моих снах. Хотя что мне в Москве-то делать? Однако никак не мог подняться с места, переваривал увиденное. Пожалуй, одним из последних ушел с балкона. Публика стояла в очередях у буфетов, возмещала удовольствие отмененных контрактов. Издоул башен на буфетных курантов не выскакивали неведомы зверушки и не торопили оголодавших и жаждущих. Нет, сейчас же и в лягушки, подавил в себе искушение Ковригин. И сразу же понял: Кого напомнила ему дебютантка древесного ПП? Милашку из шахматного отсека лягушек? И именно ту, что увела господина в челме к проему в стене болота номер восемнадцать. Вот кого она напомнила. И еще что-то было связано с этой древесной, но что ковригин запамятовал. Тут же в его соображение въехал на коне король Сигизмунд Третий конный портрет его написал рубинс где и при каких обстоятельствах забавно забавно веревочка протянулась рубинс Сигизмунд, марина мнишек сиништур и вдруг до ковригина дошло он совершенно забыл про свое эссе о рубинсе и его вроде бы никак не волнует судьба публикации. может и впрямь он не закончилось а все это игры расчудесные лоренца казимовым на шинель или как там ее впрочем не все ли равно он сегодня в ином мире и в ином веке александр андреевич окликнули его а ковригин уже направился к выходу из театра куда это вы поддержите в лягушке сказал ковригин а окликнули его Николай Макарович Белозеров и приближенные к нему сударыни. «У вас такой успех?» — удивилась синяя ресничная Долли. «А вы в какие-то лягушки?» «Это не мой успех. Это других успех», — сказал Кавригин. «В лягушках я тихо посижу в раздумьях и отойду от сегодняшней неожиданности». «Сейчас же будет фуршет», — объявила Долли. «Обсуждение и фуршет». «Меня не приглашали». «И по справедливости», — сказал Кавригин. «Я здесь никто. Я здесь случайное совпадение». «Я вас приглашаю», — сказала Вера. «Имею некоторое отношение к спектаклю». «Не голдите Повремените», — недовольно воскликнул Белозеров. «Будут вам фуршеты, будут вам лангеты. А пока не мешайте Александру Андреевичу исполнить его намерение». «Какое такое намерение?» — удивился ковригин «Ну как же, Александр Андреевич, ики вы легкомысленный!» — покачал головой Белозеров. «У вас же жетон в кармане оплаченный. Вы собирались ставки делать?» «Ах, ну да!» — вспомнил ковригин «Вот что он запамятовал-то про древеснову Ставки какие-то!» — сказал. «Но ко мне было обещано...» «Должны подойти следующие люди?» «Считайте, что я один из сведущих людей», — сказал Белозеров. «А времени в обрез. Уже и японцы, и китайцы, и нефтяные шейхи сделали ставки, а вы все в мечтаниях. Я сейчас вас отведу. А дамы наши шаловливые потерпят».